Глава 4. Сквер кончился, мимо его ограды по узкой улочке неслись машины, оживший покойник из со всех автомобильных кладбищ старушки Европы. Поодаль высился храм, выкрашенный в цвет яичного желтка. Кошмарное видение обрело реальность. Это были те самые улицы, только полные суеты и жизни. Это был тот же самый храм, Только сейчас на его маковках сверкали золоченные кресты. Рядом находилась здание близнец с такими же толстенными стенами, с такими же окнами бойницами и такой же ярко-желтые, правда, без куполов и колокулин. Люди, входившие в его двери и выходившие из них, как правило, были облачены в защитного цвета мундира. Похоже, сегодня удача не отходила Тениково от ни на шаг. В его душу даже закралась тревога. А не собирается ли эта капризная дамочка завтрашнего дня взять отпуск? Прокурор оказался на месте, как нарочно у него были сейчас приёмные часы. И очередь к нему собралась совсем небольшая, человек 5-6. Точнее сказать было нельзя, потому что мужчины всё время выходили курить, стреляя друг в друга то сигареты, то спички. Женщин было всего две, та что постарше всё время натягивала на глаза чёрный траурный платок. А то, что помоложе нянчила на руках ребенка, отлучаясь покурить, она оставляла ребенка на попечение секретарши. Надо думать своей близкой знакомой. В очередной раз, вернувшись в приёмную, она поинтересовалась у секретарши, что ж так и будете в этих поповских аромах сидеть? Не наезжает еще на вас хозяева? И еще как наезжают! Усмехнулась секретарша. Митрополит, видите ли, пожелал здесь свою канцелярию открыть. Во все инстанции на нас жалобу строчит. А вы что? А мы ничего. Пускай построят для нас в другом месте прокуратуру, суд и гауптхафту, тогда съедем. Думаешь приятно каждый день эти колокола слушать? Голова раскалывается. Оказывается все учреждения здесь в одной куче. Догадался Синикув. Удобно, ничего не скажешь. Ты за свекрухой, ты своей поглядывай. Секретарь покосилась на женщину в черном платочке. Не в себя она похожа. Как бы не отрубилась. Бывали уже такие случаи. А у меня даже на шатеря нет. Ничего ей не сделается, беспечно махнула рукой девица. Она еще нас с тобой переживет, Кремень, а не баба. Ну а не скажете? Вмешался в разговор один из мужчин, похоже, слегка подвыпивший. У меня тоже, между прочим, жена была и тоже э, Кремень, даже трактор. Потом какой-то прыщик расковыряла и раз сгорела в три дня. А я ей перед этим еще зубы вставил за пятьсот баксов. Неподдельная печаль звучала в голосе вдовца. Ну и что такого? Заярзал на стуле другой мужчина, сидевший к Синику во ближе всех. Раз зубы за свои средства вставлены, значит имеешь полное право их перед погребением снять. Никто тебя в нынешние времена за это не упрекнет. Так ведь они не золотые, а керамические. Простонал вдовец. Кому они теперь нужны? Тут прокурор разделился с находившимся у него посетителем и секретарша кивнула женщинам: заходите. Пробыли они в кабинете прокурора очень недолго и вышли оттуда в слезах. Рыдала не только пожилая женщина, действительно казавшаяся невменяемой, но и легкомысленная девица, и даже младенец, до этого державшийся на удивление спокойно. Секретарша потянулась было к графину с водой, но на неё замахали как на привидение. Спустя ещё полчаса Синяков оказался в очереди первым, а одновременно и последним, потому что других желающих на приём не было. Никто из посетителей не задерживался в кабинете долго, и все они, кроме вдавца, ушли ни слона хлебавши. Сосед Синикова даже зловы матерился в коридоре. Зато вдавец, заполучивший какую-то важную для себя бумажку, прямо цвёл. Когда секретарша шлёпнула на эту бумажку штамп, он даже совершил неуклюжую попытку чмокнуть её в щёку. "Заходите", не глядя на Синикова, буркнула секретарша. Занятая наведением красоты на своём довольно-таки банальном и блеклом личике, конечно, она здесь была самой мелке без винтиков, но от одной мысли о том, что у Димки на судьба может зависеть вот от такой лохудры, на душе становилось тошно. Бачком проникнув в кабинет Цыников первым делом узрел не хозяина, а глянцевый лик воеводы, одновременно и мудрый, и простецкий, снисходительный и взыскующий, добродушный и строгий. Сам прокурор располагался не напротив дверей, как это обычно принято, а где-то в углу. Планировка манашевских келий шла вразрез с казённой целесообразностью госучреждения. Численность по военному ведомству прокурор состоял в звании полковника. Выглядел он достаточно молодовато, хотя о его реальном возрасте ничего определённого сказать было нельзя, точно так же, как и о возрасте монументальной фарфоровой пепельницы, украшавшей стол. Подобные вещи делаются на века, и ветры времен не властвуют над ними. В этой пепельнице, возможно, тушил сигарные курки еще граф Бенкендорф, а человек с таким лицом мог заседать и в иудейском синедрионе, и в трибунале Святой Инквизиции, и в приснопамятной ежовой тройке. Слушаю вас, – произнес прокурор с крепучим голосом, глядя куда-то мимо Синикува. Тот хотел волноваться, а кто не волнуется, оставшись наедине с прокурором. Но суть дела сумел изложить кратко и толково. Синикув Дмитрий Федорович рядовой повторил прокурор и вооружившись толстенными очками, стал вглядываться в какой-то список, лежавший перед ним на видном месте. Действительно, есть такой. Суд назначен на завтра на одиннадцать ноль ноль. Хотите присутствовать? Конечно, конечно. Заторопился Синикув. А можно узнать, за что его судят? Вас статья интересует. Прокурор тщательно протирал очки белоснежным платком. В статьях я не очень. Вы лучше скажите, какое он преступление совершил? Украл что-нибудь или подрался? Неуставные взаимоотношения, сухо ответил прокурор. Утина «Вот Синекова вдруг перестала хватать воздуха. Никогда бы не подумал. Детей надо лучше воспитывать, тогда и удивляться не будете, всё тем же пустым голосом посоветовал прокурор. Я бы и не сказал, что он плохо воспитан, а сколько ему грозит? Да 3 лет. Закончив полировать очки, прокурор теперь любовался ими, поворачивая к себе то одной, то другой стороной. Ничего себе. Это весть была для Синекухова как удар под ложечку. Ничего себе. А помочь ему никак нельзя? Наймите адвоката. Отложив очки, прокурор стал внимательно рассматривать свои ногти. Все вопросы к нему. А где найти этого самого адвоката? Рабочий день уже заканчивается, произнес Синьков неуверенно. Третий кабинет налево и советую поторопиться. Уставившись на портрет воеводы, прокурор забараханил по столу пальцами. Это означало, что разговор закончен. Синьков хотел еще раз узнать, где сейчас может находиться Димка, но внимание прокурора отвлек телефон, затрещ звонивший на приставном столике. Свотка. Поинтересовался он, напяливая свои необычные очки. Почему так поздно? Хорошо, сейчас запишу. Вы помедленней диктуйте, помедленней. Тут только Синьков понял, почему прокурор ни разу не глянул в его сторону. Слепой, как крот и ничего не видящий дальше своего носа, он прибегал к помощи очков лишь тогда, когда заглядывал в бумаги. Людей, особенно их лица, то искаженные горем, то заискивающие, то распухшие от слез. Он не замечал принципиально. Если бы Синяков был настроен более воинственно, его не скрутили бы в дугу личные неприятности. Он мог бы сейчас гипотетически воскликнуть, обращаясь к прокурору, что именно такие бездушные служители неправедных законов засудили в своё время Иисуса из Назарета, Джердана Бруно, академика Вавилова и доброго христианина Стрекопытова. Впрочем, если говорить откровенно, Синяков никогда бы не решился на подобный поступок. Потому что хорошо помнил одну из заповедей Стрикопытова, гласившую, что спорить с прокурором то же самое, что брызгать против ветра. Оказавшись в узком сводчатом коридоре, где нельзя было ни присесть, ни даже к стене прислониться, все они были свежевыбелены извёсткой. Синяков очень скоро убедился, что председатель суда, прокурор, комендант го вахты и адвокаты занимают практически смежные комнаты. Надо думать, все они не раз участвовали в приятельских попойках и даже крестили друг у друга детей. Не исключено, что к этой компании принадлежал и митрополит, обитавший через улицу напротив. Адвокат, в отличие от других должностных лиц, нашедших приют под этими древними сводами, был облачен в цивильный костюм и старался держаться рубахой парней. Впрочем, вскоре он признался, что в свое время тоже служил по прокурорской части, правда простым следователем. Это то же самое, как если бы вышедший на пенсию по ГЛАЧ устроился на работу окушером, подумал Синяков. Хотя так оно, может, и к лучшему. Он здесь все ходы-выходы должен знать. Перед адвокатом лежали большие конторские счёты, и, закончив очередную фразу, он для всяче убедительности громко щёлкнул костяшкой. Возможно, это удерживало его от излишнего многословия. "Я свои услуги не навязываю", заявил адвокат первым делом. Решайте сами, исходя из ваших финансовых возможностей, э, помочте вы ему чем-нибудь сможете, напрямую спросил Синяков. Заранее сказать трудно, я ведь ещё и дела не читал. А когда же вы успеете прочитать прямо перед судом, какие сейчас дела? Три странички. Адвокат уже раскрыл был рот, чтобы рассказать о том, какие грандиозные дела он раскручивал раньше, но тут же энергично перебросил косточку на счетах. Тем самым самолично пресекая ненужную откровенность. Как же так получается, за 3 странички и 3 года Синяков всё ещё не мог оправиться от пережитого шока. Случалось в моей памяти, что из-за три слова расстрел давали. Снова громкий щелчок. Так кто, когда было-то? Бывают времена возвращаются. Адвокат почесал счётами спину. Вы с собой никаких документов не захватили? Э, какие документы я должен был с собой захватить? Неплохо бы иметь справку о тяжелом заболевании одного из близких родственников, желательно о психическом, а еще лучше о ранении или контузии, полученных при выполнении интернационального долга. Мог же у вашего сына быть брат, потерявший в Афганистане, скажем, много. Нет у него никакого брата. Да нам не брат нужен, проникновенно произнес адвокат. Его к делу не подашь, ешь, нам справка нужна. Фальшивая, догадался Синикув. Почему сразу фальшивая? Адвокат даже обиделся. Фальшивые деньги бывают, а в процессе защиты обвиняемого любые средства хороши. Разве вы об этом не знаете? Таких документов у меня нет, развёл руками Синяков. А как насчёт похвальных грамот, дипломов, официальных благодарностей, правительственных наград, полученных непосредственно вашим сыном? Суд это учитывает? Откуда у него 18 лет возьмутся правительственные награды? Ладно, Будем строить защиту, опираясь на ошибки следствия. Адвокат треханул счётами, как шаман своим бубном. Думаете, они есть? Уверен. Иногда их даже преднамеренно допускают, чтобы была возможность в случае чего дать задний ход. Хорошо бы, вздохнул Синяков. Но ведь приговора всё равно не избежать. Ну и что? Зато полгодика можно скостить. А если иначе? Мне, конечно, просить об этом неудобно, но поймите правильно, я ведь отец. Если, как говорится, подмазать кому-нибудь, судье или прокурору. Нет, уже поздно. Столь откровенное предложение ничуть не смутило адвоката. Раньше надо было беспокоиться на стадии предварительного следствия, а когда дело в прокуратуру попало, все. Понятно. Надежды рушились одна за другой, словно птичьи гнезда по дураганам бури. А нельзя узнать, где он сейчас находится? Почему нельзя? Можно. Адвокат постучал углом щитов в стенку, оказавшуюся вовсе не кирпичной, а фанерной. Сергей, зайди ко мне, разговор есть. За хлипкой стеночкой кто-то недовольно буркнул и тяжко заворочился, словно зверь в клетке. Заскрипел стул, хлопнула соседняя дверь, запела паркетная доска на передвижение Синякова никак не отзывавшегося. Человек в форме, волившийся в кабинет, был всего лишь старлеем, но страх он внушал не меньше, чем маршал. Столь импозантные фигуры мать-природа создаёт редко, и то, наверное, по спецзаказу. Спецзаказ, по которому был создан этот самый Сергей, формулировался примерно так: идеальный образец коменданта Гаупвахты. Но пробасил он мельком глянув на адвоката: "Че звал?" Рядовой Синяков за тобой числится. Несколько заискивающе спросил адвокат: "Почём я знаю, их за мной больше полу сотни числится. Из какой он части?" "Особая бригада внутренних войск", вспомнил Синяков. "А, этот! Лежит на нарах, суда ждёт. Таких на работу выводить не положено. Вот его отец приехал", адвокат указал на Синякова. "Увидиться хочет". "Да сюда не положено", бронил комендант равнодушно. Ты пойми, он же не из пригородного колхоза сюда пришлёпал, загречился адвокат. Он за 1000 вёрст на самолёте прилетел, хоть на ракете, мне какая разница. Комендант и бровью не повёл. Устав забыл, я больше забыл, чем ты помнишь. Адвокат схватил счёт, и словно это было какое-то неотразимое оружие, вроде меча кладенца. Разве нельзя для хорошего человека исключение сделать? Нет в уставе такого термина хороший человек. Комендант осторожно отобрал от авката счёты от греха подальше положил их на шкаф. Ещё вопросы имеются? Тут внутренний голос подсказал Синякову, что пора брать инициативу на себя. По некоторым приметам, значку мастера спорта и переломанным ушам, он почувствовал в коменданте родственную душу. "Борьбой занимайтесь", поинтересовался Синяков как бы между прочим. "Бывает", буркнул комендант. "Каким видом? Всеми?" Зубаря случайно не знаете или Метлицкого? Это были ровесники Синякова, вместе с ним начинавшие спортивную карьеру и впоследствии добившиеся немалых успехов. Про какого Зубаря речь? В светлых рысих глазах коменданта пробудилось что-то похожее на интерес. Кру илюху? Илья Ильич тренировал меня одно время. Комендант упор уставился на Синякова. А вы ему кем доводитесь? Другом, ну и соперником, конечно. В одном бесе боролись: то он меня, то я его. Говорят, он потом на Европе призёром стал, в Мадриде, кажется, в Лиссабоне, уточнил комендант. Привет ему от меня при встрече передавайте. Помер Илья Ильич в прошлом году, не вышел из запоя. Вот-то и несчастье. Скорбь Синекова была совершенно искренней, а ведь помню, он раньше и пива в рот не брал. Именно это и губит нашего брата, вмешался адвокат. Кто резко начинает или резко завязывает, тот обречён. Нужно понемногу, но постоянно. Вроде как ты. Ну ладно. Если вы из уборя знали, это меняет дело. Заходите через четверть часа ко мне, что-нибудь придумаем. Вот так надо улаживать дела, воскликнул адвокат, когда они остались наедине. Можно было подумать, что это именно он уломал несговорчивого коменданта. А у нас с вами осталась одна небольшая формальность. Вы деньги серьёзно берёте? Синеков понял его прозрачный намёк. Половину сразу, половину потом. У меня, право, да с собой только доллары. Ничего, сейчас по текущему курсу пересчитаем. Подайте-ка сюда мой деревянный калькулятор. Затем быстро-быстро защёлкнул костежками. За всё время проведённое Синековым в кабинете адвокат это был первый случай, когда счёты использовались по их прямому назначению. Гарнизонная гопахта располагалась в том же самом здании, только вход имела со двора. Автоманчик, вызванный дежурным по КПП, отвёл Синикова в обширное помещение, где раньше, надо думать, проводились молебны. Об этом можно было судить по непомерной высоте потолка, на котором даже крюк от паникадила сохранился. То, что находилось здесь сейчас, шутки ради можно было назвать музеем решёток. Решётки были повсюду: на окнах, на дверях, на стенных нишах, в коридорах, даже под потолком. Все разного размера и разной конфигурации. Были решётки "солнышко", решётки "ёлочка" и просто решётки без всяких изысков. Были решётки раздвижные, были и стационарные. Одни были сварены из прутка, другие из уголка, а третьи вообще из швеллера. Из материалов шире всего была представлена сталь, но имелся и алюминий, как простой, так и анодированный. чувствовалось, что кто-то из былых комендантов, а может, даже и нынешний, вложил в это дело немалую частичку души. Процесс передвижения по ГАУПХте представлял собой череду перемещений из одной клетки в другую. В первой из этих клеток синькову обыскали, надо сказать, что вот такой процедуре он подвергался впервые в жизни. Изъяли купленные для Димки сигареты, колбасу с гусчёнку, шоколад, сыр. С собой разрешили взять только булочки и фрукты. В конце концов он оказался в загоне, где три стены были кирпичными, и только одна решётчатой. Но уж эту решётку не смог бы свернуть даже взбесившийся африканский слон. Из мебели здесь имелся стол, две лавки и рукомойник. Тот же самый конвоир, приведя Димку, сказал: "Время свидания 20 минут". И остался стоять между ними, нервно теребя ремень своего автомата. Отец и сын поздоровались за руку через стол. Конвейер при этом не произвольно вздрогнул. Похоже, он боялся этой парочке больше, чем они его. Ты ешь, ешь. Синьков выложил на стол все, что ему позволили пронести сюда. Жаль только сигареты отобрали. Ничего, по одной штуке в день нам разрешается. Димка уже ел торопливо и жадно, как никогда не ел в домашней обстановке. За время разлуки он вытянулся и похудел, на его щеке появился незнакомый Синькову шрам. Она обритой наголо голове несколько голых проплешин. Грязные ногти были выгрызены почти до мяса. Форма Димки явно не шла, выглядел он в ней почти что чучелом. Вот вам и элитные части, с горечью подумал Синяков. Когда сын справился с едой, запив её водой из рукомойника, Синяков спросил: "Чем вас хоть кормят тут? А ты как думаешь?" Невесело одними губами улыбнулся Димка. По крайней мере, не шашлыками. Прекратить неположенные разговоры, пискнул конвоир. Димка покосился на него и негромко сказал: "Ты салага много на себя не бери, а то ведь можем встретиться на гражданке". Не надо, не обращай внимания, попросил Синику. Нам и так осталось всего десять минут. Лучше расскажи, что с тобой случилось. Засветил сержанта между рогов, как о чем-то совершенно обыденном сообщил Димка. За что? Доставал он меня, понимаешь? В словах сына вдруг прорвалась злоба, которую Синяков за ним раньше не замечал. В гроб хотел загнать. Э, просто пожаловаться кому-нибудь нельзя было. "Пап, ты в армии служил?" "Нет. Тогда не возникай. Ничего ты про эти дела не понимаешь. Ну ведь тебе тюрьма грозит. А где, по-твоему, я был до этого? На курорте? На каторге так не пашут, как мы в бригаде пахали. Но служить тебе всего год оставалось, а сидеть придётся целых 3." "Убегу." Сказано это было абсолютно спокойно, и что самое страшное, вполне серьёзно. Хорошо, если бы на зону послали, а то про дезбат тут такое говорят, куши вянут. Я сейчас обо всём доложу начальнику караула. Конвоир уже чуть не плакал. Докладывай. Димка недобро из-под лобья глянул на него. Сам же и нарвёшься. А мне что будет? Пайки лишат. Так я её уже съел. В карцер посадят. Не посмеет мне завтра на суд идти. Ну почему ты такой? прервался Ников сына. Столько не виделись, а ты и разговаривать со мной не хочешь. Я хочу, да только мешают некоторые. А за то, что ты папа приехал, большое спасибо. Я, честно сказать, мать ожидал. В это время снаружи к решётке подошёл прапорщик с ключами изычным голосом словно все они находились где-нибудь в чистом поле объявил: "Время свидания истекло". Отец и сын одновременно встали и обнялись, чуть не перевернув стул. За недолгое время, проведённое на гоупахте, Димка успел пропитаться тюремным запахом, неистребимым и прилипчивым, как зараза. Ты только не верь тому, что здесь по радио болтают и в газетах пишут, торопливо шепнул он. Ты больше людей слушай и сам в оба гляди. Пропорщик уже стучал ключами по приоткрытой решётчатой двери, а конвоир тыкал Димку стволом автомата в спину. Да завтра, крикнул Синяков. Да завтра, отозвался Димка. Сейчас в его жизни было не самое лучшее время. Однако на перепуганного зайца, чего заранее опасался Синяков, он совсем не походил. Скорее это был волчонок, усталый, голодный, загнанный, злой, но уже клыкастый. На выходе из гопахты Синякову вежливо вернули все конфискованные продукты. Пропала только одна пачка самых дешёвых сигарет. Минут 5 Синеков слонялся по горбатой улочке, отделявшей Божий храм от гнезда сатаны, по крайней мере, такое впечатление осталось у него после посещения прокуратуры, и старался успокоиться. В принципе, сделано было немало. Он многое узнал о деле, ради которого прилетел сюда, нанял адвоката и главное свидился с Димкой. Хотелось надеяться, что эта встреча поможет сыну пережить завтрашний день, обещавший стать для него таким тяжёлым. Да и знакомство с комендантом кое-что значило. Теперь не мешало бы подумать и о самом себе. Еды, слава богу, хватало. Секретный номер три пусть подождет в камере хранения до завтрашнего дня. Вопрос сейчас упирался только в ночлег. Искать кого-нибудь из старых знакомых было уже поздно, тем паче, что Сиников не помнил толком ни одного адреса. Этим можно будет заняться завтра с утра, когда откроется справочное бюро. А пока придётся воспользоваться услугами гостиницы, тем более что по дороге сюда он уже успел присмотреть одну, чей обшарпанный фасад по идее должен был свидетельствовать о либеральных порядках и умеренных ценах. Действительно, какие-либо дополнительные препоны в лице бдительных швейцаров или неустрашимых агентов службы безопасности в фойе гостиницы, носившей скромное название Первая советская, отсутствовали. Единственным живым существом, кроме двух пёстреньких кошечек, обративших внимание на появление Синякова, была немолодая дама, вязавшая что-то за барьерчиком. Синяков попытался вспомнить, как называется служащая в гостинице, занимающаяся регистрацией постояльцев и выдающая им ключи от номеров. По крайней мере, не ключница. Это что-то из области фольклора, и не регистраторша, может, дежурная Не, дежурные сидят на этажах, кипятят чай и надзирают за нравственностью жильцов. Тогда, скорее всего, портье. А если это женщина, неужели портьера или портьерша? Прежде чем заговорить о Делесиньков внимательно просмотрел всю гостиничную документацию, вывешенную на видном месте. Свободные номера действительно имелись в избытке, а цена на них хоть и превышала ту, на которую заранее рассчитывал Синьков, но всё же была вполне приемлемой. Однако стоило только портье перелистать паспорт потенциального жильца, как ситуация сразу осложнилась. "Почему же вы сразу не сказали, что у вас иногородняя прописка?" возмутилась она. "Вы хотите сказать, что проживать у вас дозволено только местным жителям?" осведомился удивлённый Синяков. "Нет, конечно," ответила портье. "Но на них распространяются льготные расценки, какие указаны на информационном стенде." Леи нагородних у нас существуют специальные расценки. Она выложила на свой барьерчик тоненькую белую папочку. Эти специальные расценки были таковы, что синяков немедленно забрал паспорт, пожелал портье почаще привичать своих гостиниц арабских шейхов и американских миллиардеров, которым это возможно и по карману. После чего поспешил откланяться. Жу лучше переночевать на скамеечке в парке, благо погода способствует, чем платить бешеные деньги за сомнительное удовольствие воспользоваться панцерной койкой в четырёхместном номере с удобствами в дальнем конце коридора. Самый длинный в жизни Синикова день, если приплюсовать выигранные в полёте часы, медленно клонился к вечеру. Закатное небо сверкало на крестах храма и на хромированных деталях автомобилей, поток которых стал заметно иссекать В скверике появилась обильная тень, а вместе с ней и прохлада. Между тем, всего в 200 шагах отсюда, парился в душной камере Димка. Сколько ещё таких ночей ожидает его? В том, что прокурор попросит по максимуму сомневаться не приходилось. Сомневаться приходилось в способностях адвоката скостить срок хотя бы на полгода. Тоска, почему-то особенно коварная вот в такие тихие предзакатные часы, вновь навалилась на Синекова. Чтобы не завыть волком, надо было срочно выпить. В ближайшем магазине он купил пару бутылок вина в купе с пластмассовым стаканчиком, пить из горлышка даже острикопытов считал зазорным и вернулся в сквер. Народу там заметно прибавилось, хотя дети и пожилые женщины исчезли. Лавочки занимали сплошь красотки в полном соку, а также представительницы более молодого поколения, которых в мире спорта принято называть юниорками. Все как одна чидили сигаретами. Дым от рабочей крестьянской примы, смешиваясь с дымом от аристократических моры, исчезал в кронах каштанов. Синекова даже подумал, что при столь интенсивном регулярном окуривании листва в сквере облетит ещё задолго до наступления осени. На Синекова все поглядывали как-то странно, что мешало ему спокойно приступить к трапезе. Можно было, конечно, предложить соседкам по стаканчику, но тогда обидятся остальные. Вон их здесь сколько. Да и наряд милиции уже дважды проходил в подозрительной близости от него. Никаких условий для личной жизни. Тут к Синякову вдруг подсел какой-то мужчина, раньше предпочитавший держаться в глубокой тени. Чтобы освободить себе место, ему пришлось довольно бесс церемонно шлёпнуть одну из девиц пониже спины. Как отметил для себя Синяков, шлёпнуть там было куда. Девица уже удалялась игривой, семенящей походкой, А её задница ещё продолжала упруго вибрировать, как нежный телячий студень. "Можека, а ты по делу?" осведомился Усиньков его новой соседке, внешности которой, как нельзя лучше подходило краткое определение хлюст. "По делу?" солидно ответил Синьуков. "А разве закусить и выпить это не дело?" "Так да, решай в темпе, девочке волнуется, главное, чтобы ты не волновался". Смысл речи соседа не вполне доходил до Синьюкова, И это начало раздражать его. Хлёст оказался тонким психологом и, возможно, просто трусом. И вот он сразу изменился из деловито-небрежного став заискивающим. "Я, конечно, извиняюсь, но ты и должно быть в курсе, ваши здесь уже были, всё чин-чинарём. Может, здесь кто-то и был, но только не наши". Веско произнёс Синяков, догадавшись, что разговор нужно строить именно в таком тоне. "Когда наши придут, тебе сразу пятый угол придётся искать". Это была одна из любимых присказок Стрекопытова. Ну, ты даёшь, в самом деле. Хлюст, похоже, растерялся, хотя виду старался не подавать. Можно ведь и по-людски договориться, возьми пока любую девчонку за даром, а попозже потолкуем. Тут только Досиникову за время добровольного заточения в Стрекопытовской берлоге изредно подставшего от жизни стало доходить, с кем он сейчас имеет дело и что за девицы прохлаждаются в тени каштанов. Ты, приятель, зря и крумечешь. Он даже хохотнул слегка. Не за того меня принял. Я здесь чисто случайно. Ага, проездом. Хлест покосился на ботинки Синькова, внешне ничем не отличавшиеся от обуви патрульных милиционеров. Только вот Маузера кожанку забыл надеть. Да бы не мешать людям заниматься, пусть и не вполне легальным, но повсеместно процветающим бизнесом. Одни только Нелкины успехи на этом поприще чего стоили. Сиников решил покинуть сквер. Всё равно ему не дали бы здесь спокойно выпить, а тем более это спаться. Припомнив прошлое, он пришёл к выводу, что лучше всего его целям и устремлениям отвечает парк культуры и отдыха имени диктатуры пролетариата. Те самые джунгли, за контроль над которыми он сражался ещё в юности. Заросли кустарники там были столь густыми, а фонари такими редкими, что парк имел и другое название сад любви. Участвуя в ежегодных добровольно-принудительных субботниках по уборке его территории, Синьков мог убедиться, что по крайней мере десятую часть домашнего мусора составляют использованные презервативы, далее по возрастающей шли битое бутылочное стекло, консервные банки, пивные, а также водочные пробки и акурки, и, наконец, макулатура разных видов. Если кому-то случалось получить здесь перо в бок или кирпичом по голове, Труп потом приходилось искать сутками. Главными местными достопримечательностями считались кинотеатр Летний, впоследствии мистическим образом сгоревший во время демонстрации фильма "Нет дыма без огня", открытая эстрада, на которой не только концерты проводились, но и разыгрывался юношеский кубок города по самбо, неоднократно доставшийся Синякову, и наконец, танцплощадка, носившая стандартное для таких сооружений название "Зверинец". Все эти пустяковые подробности Синяков припоминал, следуя в соответствующем направлении троллейбусом второго маршрута. Возвращаясь мыслями к недавно покинутому скверику, он вынужден был констатировать, что из всего виденного им сегодня в этом городе наиболее благотворное впечатление оставил вид покуривающих под каштанами девиц. Много изменилось в мире за последние четверть века, но джунгли так и остались джунглями. Хотя небосвод был еще достаточно светлым, под тенью парка уже царила глухая тьма. И если бы не огни фонарей, столь же редкие, как и маяки на побережье ледовитого океана, можно было подумать, что чугунный забор парка есть граница, отделяющая город от дремучих лесов, в которых обитают могучие зубры, коварные рыси, злобные совы и партизанские отряды, до сих пор окончательно не уверовавшие в победу правого дела. Постарелые привычки синяков проник на территорию парка через дырку в заборе и, выбрав боковую аллею, тронулся по его центру. Ни одна живая душа не оттиралась здесь в столь поздний час, и можно было занять любую скамейку, но широта выбора, как известно, приводит к излишней привередливости. Один пример Буриданова ослачива стоит. В конце концов, внимание синякова привлекли две составленные вместе скамейки, что было удобно и для пиршества, и для сна. Горевший не вдалеке фонарь давал достаточно света для того, чтобы не спутать собственный палец с сосиской. Кроме того, рядом имелась чугунная урна, похожая на старинную мартиру, задравшую свое дуло к небу. Каких еще благ мог пожелать для себя бездомный человек? Но ну, разве что подругу столь же равнодушную к жизненным благам, как и он сам. Жаль только, что завтра не удастся побриться. Все соответствующие принадлежности остались в чемодане, а городские парикмахерские, напуганные ширеющейся волной спида, подобную услугу клиентам уже давно не оказывают. Впрочем, мало вероятно, чтобы свежая щетина на лице отца могла как-то повлиять на приговор, вынесенный сыну. Первая бутылка кончилась очень быстро и как-то незаметно. Синьков с запоздалым сожалением подумал, что надо было брать сразу три. Ночь ещё только начиналась, и особой тяги к сну он не ощущал. Наверное, в самолёте отоспался. Курил сигареты редко, но сейчас, похоже, как раз наступил такой момент. Сигареты имелись, причём несколько сортов. Труднее оказалось со спичками, однако и они отыскались в кармане куртки, позаимствованной у Стрекопытова. Там же находился и пакетик, подаренный Синякову шаманам. Любопытство ради он при свете догорающей спички ознакомился с содержимым магического подарка. Порошок, способствующий общению с духами, сам по себе без воздействия огня или раскалённой сковородки ничем не пах. Старинная кустарного производства иголка, возможно, могла сгодиться на что-то, но только не по своему прямому назначению. Её ушко было обломано. Странные галлюцинации, которые Синяков испытал на Стрекопытовской кухне, скорее всего, были вызваны дымом этого самого порошка. Да и шаман, надышавшийся им, вёл себя как невменяемый. Ни аноша, ни конкарт таких ощущений не давали, но мало ли сейчас развелось всякой химии. Да и реплика кого-то из гостей относительно сушёных мухоморов могла иметь под собой почву. Дурьё сиников давно не баловался и не забирала она его. Однако тут решил рискнуть, тем более что и вторая бутылка опустила Достав свежую сигарету, он с помощью иголки забил в табак несколько крупинок волшебного порошка. Получилась так называемая дурь женате. Отвратительный запах, сравнимый разве что с вонью расплавленного битума, на свежем воздухе почти не ощущался. Наоборот, первая же затяжка показалась синекову необычно приятной. В теле и мыслях появилась та особенная лёгкость, Свойственная только краткому периоду, отделяющему первую рюмку от опьянения и забытья и тяжких мук похмелья, на душе повеселело. Он взял пустые бутылки в руки и стал постукивать ими: динь-динь-динь, всё быстрее и быстрее. Что-то шевельнулось на скамейке рядом с ним. Тихо шевельнулось, словно таракан, подкрадывающийся в темноте к хлебной крошке. Оказывается, это была иголка. ёрзавшая сама по себе, словно магнитная стрелка, выведенная из состояния покоя. По мере того, как темп ударов нарастал, вся сущность Синекова, а в особенности сердце и мышцы, старались подстроиться под него, найти самый удобный для себя ритм, как это бывает в минуты чувственных утех или при беге на длинные дистанции. Он уже не сидел на лавке, а отплясывал какой-то дикий танец. Вряд ли имеющий аналоги даже в богатейшем репертуаре терпсихоры, самой грациозной из муз. Затем Синиковым овладело жертвенное вдохновение в момент отчаянной схватки, иногда вытесняющее чувство самосохранения. Тело своего он уже не ощущал и, чтобы проверить это, уколол палец игулкой. Боли не последовало. Теперь, по примеру других шаманов, Он мог бы, наверное, лезать в раскалённые сковородки, танцевать босиком на углях и пригрыжнями черпать кипяток. Его неудержимо тянуло куда-то, и он уже знал, куда именно. Оstatkami здравого смысла Сиников понимал, что это могила, ад, темница для заблудших душ, что там его ожидают самые невероятные опасности и самые неприятные сюрпризы. Однако сопротивляться с ноль противу естественному влечению не мог, да и не хотел. Чтобы поскорее освободиться от пут ненавистной реальности, он воззвал к духам, несомненно уже привлечённым запахом тлеющей адской смолы и мерным перестуком бутылок. "Как там вас, владыки небес и преисподние?" запинаясь, взмолился он. "Валите все сюда, мне на помощь! И те, кто пасётся стада мертвецов, и те, кто носит плащи из мрака тфук, кажется, перепутал. Правда союза с вами я не заключал, но на содействие надеюсь. Что ж ты всякую нетьюри? Буркнул кто-то, скрывавшийся во мраке. Голос был какой-то бестелесный, не мужской, не женский, не детский. Скорее всего, он звучал только в воспалённом воображении Синякова. Поэтому и реагировать на него не имело смысла. Не я ли кормил вас своим мясом, не я ли поил вас своей кровью? Продолжал он увещевать тех, чьё существование ещё недавно ставил под сомнение. А вот это уже наглая ложь, констатировал всё тот же голос. А тебя и щепотки табака не дождёшься, жмот. Курить вредно, парировал Синекув. И вообще не сбивай меня. Как там дальше? Пришло время и вам позаботиться обо мне, подсказал голос. Пришло время и вам позаботиться обо мне. Послушно повторил Синекув. Спешите на выручку, ведь без вашей силы я, собственно говоря, никто. Ноль без палочки, ком грязе. Хорошо сказано. Не без ехидства подтвердил загадочный голос. В самую точку. Короче, ждать не вас или нет. Синикуф уже готов был обидеться за такое пренебрежительное отношение к его персоне. Многое чести для тебя, если хочешь сам иди к нам. Таков был ему ответ. Синикофи ещё не успел оценить значение этих слов, как его отвлекло новое любопытное обстоятельство. Он убедился, что мрак теперь не представляет препятствия для его взора. Более того, сейчас он мог видеть даже то, что находилось внизу. Нет, не под землёй, являвшейся такой же фикцией, как и все другие предметы, окружавшие Синикова, а гораздо глубже. В том мире, куда вела таинственная, доступная далеко не всем дорога, которую люди принимали раньше за реку, извергающуюся на поверхность из мрачного царства Плутона. Воду этой реки они черпали для питья, а потом сбрасывали туда же свои нечистоты. В ее струях полоскали белье и баранью требуху, в ней топили недругов и обмывали покойников, а потом вообще взяли и загнали в каменную трубу, превратив в поток невидимку в городскую клааку. Не чувствуя никакого страха, Синяков нырнул в волшебные воды подземной реки, и какая-то сила сразу увлекла его вниз, такой скоростью, что летевшие навстречу пузырьки воздуха казались стремительными метеорами, тем более что каждый из них сверкал ярче любого метеора. Впрочем, сверкало здесь всё, и сама вода, в которой можно было без труда дышать, и обитавшие в ней живые существа. Некоторые из них имели совершенно невообразимый вид, зато другие были хорошо знакомы Синику. Особенно причудливо с плашными изумрудами и яхантами переливалась огромная щука, как раз в этот момент подплывшая к нему. Синику сразу узнал ее. Это была та самая щука, которую он в детстве поймал на самодельную блесну. По тем временам это был для него настоящий подвиг. Правда, с тех пор щука прилично подросла и сейчас могла запросто проглотить самого синикова. То обстоятельство, что это пятнистое чудовище было нафуршировано и съедено много лет назад, почему-то ничуть не смущало его. Выглядело щука абсолютно натурально, помахивала хвостом, шевелила жабрами и развевала пасть изнутри сплошь утыканную зубами. Вполне естественно, что они завели между собой разговор. Так это и есть нижний мир. Поинтересовался Синьков. Я почему-то представлял его совсем иначе. А разве тебе не нравится? У щуки был тот же самый голос, что у неведомого существа недавно глумившегося над Синьковым в парке. Подходящее. Это и чо что? Тут красот побольше, чем во всей вашей вселенной. Миллиона лет не хватит, чтобы все осмотреть. Я бывало, как только соберусь на экскурсию, так обязательно какое-нибудь неотложное делце подвернется. Например, полюбопытствовал Синьков. Например, ты не понял. Это как в сказке про Емелю, служить мне будешь. Ха, захотел. Щука презрительно мотнула своим тяжёлым рылом, нижняя челюсть которого была куда длиннее верхней. А, славна говоря, я твой дух-покровитель, должен тебя защищать, по мере сил и возможностей, конечно. Почему ж ты раньше меня не защищала? Ха, вот новости. Как ты тебя ещё в зародышевом состоянии от аборта спас? Уже все договорено было, даже аванс абортмахерша получила. Отрес на платье свиной окорок и сто рублей деньгами. Не помню, признался Синьков. А сливовую косточку помнишь, которой ты в езлях подавился? Кажется, бабушка что-то такое говорила. Разъяво твоя бабушка. Кто же годовалое дитя сливой угощает? И таких примеров море. О, Клёш, карлотина, бешеная собака, замыкание электропроводки, выгребная яма, крысиный яд, соседские дети-бандиты, пьяные водители. Думаешь, мне легко было? А потом, когда ты подрос, с косточкой или там с бешеной собакой ты ещё цветочки. Ты драки свои припомни. Тебя 100 раз могли прибить или искалечить. Кто тебя выручил? Между прочим, у всех твоих врагов тоже духи покровители имелись, кое-у кого даже по нескольку. Верно? Сначала мне везло. Вынужден был признаться Синикув. Спасибо тебе, да только потом лет это к ста тридцати все почему-то на перекосе к пошло. Почему бы это? Когда ты сам на себя рукой махнул, мне обидно стало. Столько сил впустую потрачено, столько надежд срухнуло. И что я, кстати говоря, с этого имело? Хоть какую-нибудь благодарность, хотя бы слово доброе фигушки. Другие-то своих духов регулярно ублажают и вином, и табаком, и маслом, и собственной кровью. Ты же на меня плевать хотел. Прости, я и не знал про тебя. А догадаться трудно было? Как же, с издёвкой воскликнула Щука. Ты ведь уверен был, что сам всего добился своим умом, своим талантом, своей силой, своим мужским хозяйством, дурак. Ты упица, слабак, импотент. Мне за тебя от двоих приходилось и на ковре, и на футбольном поле, и в институте, даже в постели. Это я твоих баб до экстаза доводила. Собственными средствами нужно мне это. Ну скажи ей, Я ведь тоже живая тварь и любить могу и ненавидеть, и свободой воли обладаю в полной мере. Зачем ты мне такое сдался? Потрясённый этим монологом, Синьков даже не стал искать оправданий. Одно дело корить за ничтожество самого себя, а совсем другое выслушивать критику из уст столь авторитетного существа, как дух-покровитель. "Выходит, и не сложились у нас отношения", вздохнул он наконец. "Зачем же ты меня здесь под карауле выешь? Хой, я умру!" Где здесь? Как это ты себе представляешь? Вот значит я, вот ты. А там неподалёку, с камеечка, на которой ты только что вино хлистал так, ну, примерно, разве нет? <свят> ну и дела. Щука взмахнула хвостом так, что окружающий мир вспыхнул грандиозным фейерверком. Ни от тебя здесь, и меня нет, и места этого нет. Не было, нет и никогда не будет. И ещё неизвестно, вернёшься ли ты на свою камеечку. Ты мне толком объяснить можешь, где я, кто я? Сон это бред. Нет, миленький, это яг, реальность, только совсем-совсем другая. И даже не пытайся в этом разобраться. Рано ещё, не готов ты. Радуйся, что вообще сумел сюда попасть. Хотя чему тут радоваться? Пропадёшь ведь, и даже уху из тебя не сварят. Мелковата рыбка. Это опасное место? И ещё как? Пожалуйста, не бросай меня. А что я могу? Это тебе не срединный мир. тут только попробовать рыпнуться. Кстати, обрати внимание, тобой, похоже, уже заинтересовались. С другой стороны, к Синякову приближались два вечно голодных лупоглазых окуня, между которыми крутился шустрый колючий ёршик. А между тем события шли своим чередом не только в одной из апостасией нижнего мира, куда по собственной глупости угодил Синяков. Ну, что спрашивается, с пьяного человека взять? Ну и в так называемом среднем мире А именно в то его точке, которая именовалась парком культуры и отдыха имени диктатуры пролетариата. С скамейки, где бесновался какой-то не то поддатый, не то обкуренный мужик, приближался милицейский патруль со служебной собакой на поводке. Согласно существующим правилам в столь криминальном месте, как знаменитая джунгли, да еще в ночное время, патруль должен был состоять не менее чем из четырех человек. Однако считалось, что четвероногий друг с успехом может заменить парочку двуногих. Глянь, Лёха, сказал старший наряда. Наифраер, до того набрался, что на бутылках чечётку выбивает с проспекта слышно. Вот народ пошёл. Ты поосторожней, буркнул его напарник, который на учебных занятиях получил недавно травму носа и теперь очень берёг эту часть тела. Сейчас он так запустит нас этими бутылками, в землю зарою. Ответил старший, назначенный на эту должность совсем недавно, и поэтому не устававший демонстрировать служебное рвение. Собакой за травлю, Джера вперед! Он стегнул поводок. Однако немецкая вчерка Джера, чемпионка своей породы, неоднократно бравшая призы именно за агрессивность, повела себя более чем странно: поджала хвост, жалобно заскулила и попыталась спрятаться за спиной хозяина. Что за херня? Не отравилась ли она? Вот будет номер. Говорил же я тебе, не корми её Бигмаком. Пошли лучше назад, набычился Лёха. Ну что с этого Гаврика возьмёшь? Бич какой-то. На штрафник наскребёт. Всё равно проверить надо, настаивал старший. А вдруг он в розыске, тем более наркоман? Чуешь, как и планом пахнет? Сказав так, он направил на подозрительного субъекта фонарик. Тот на присутствии милиции до сих пор никак не реагировал. Однако под лучом света перестал судорожно дёргаться и как бы окаменел. Затем медленно поднял свой взор на тех, кто посмел потревожить его. Истошно завыла собака. Они что, сожрать меня хотят? Синеков с беспокойством наблюдал за манёврами окуней. "Само собой", ответила щука. "И даже тебя не боятся. Меня не видеть не могут. А в каком обличии они видят тебя, я, честно сказать, даже не представляю". Юришек словно почуяв неладное, поотстал. Но окуни явно не желали менять своих злодейских планов. Интересно, за кого именно они принимали Синьковых, изменённого нижним миром до потери человеческого облика? Неужто за жирного червячка или за аппетитную гроздь лягушачьей икры? Синьков вспомнил знакомого рыбака, говорившего, что если бы окуни вырастали хотя бы до размеров хорошего леща, в наших реках и озёрах давно бы не осталось другой рыбы. Как же во мне быть? Упавшим голосом поинтересовался он у своего духа покровителя. Ладно, ож. Жалелась над ним щука. Сейчас полгням. И стужно завизжала собака. Леха был уже далеко и его не могли остановить даже ветки, хлеставшие по лицу и, естественно, задевавшие травмированный нос. Старший наряда держался до последней возможности, то есть целую секунду. Затем он попытался броситься вслед за Лёхой и несомненно догнал бы его, но помешало путавшееся в ногах у хозяина джира. Неловко оступившись, он грохнулся на землю и задел темечком край чугунной урны. Смертельно перепуганные окуни рванули от них так резво, что едва не угодили в пасть какой-то другой, несоизмеримо более крупной рыбине. Так как раз в этот момент проплывало мимо Весело это было местечко. Прихотливая игра света в хрустальной воде, мелкая весёлая живность, сверкавшая вокруг словно конфетти, и страшные прожёрливые пасти, таящиеся среди этого маскарадного великолепия. Видал какие экземплярчики здесь иногда встречаются. Щука мотнула рылом в сторону уже пропавшего из виду чудовища. Это тоже чьей-то дух-покровитель? Ужаснулся синяков. Не исключено. А как по-твоему стал владыкой полумира тот же Тимур или, скажем, Иосиф Исареонович? Подумаешь, гений всех времён и народов. Не даочки малограмотные, один хромой, другой сухорукий. Нет, тут чистая магия. В каком смысле? Это не я придумала. Человек, который умеет приманивать к себе побольше могучих духов-покорителей, у вас называется магом. Все великие люди, начиная от древних царей, в какой-то мере были магами. В вашем понимании, конечно, отсюда их заслуги и подвиги. Правда, у нас у духов на этот счет есть совсем другое мнение. А теперь тебе пора трогаться в обратный путь. Главное, не дрейф. Но на этот раз я постараюсь помочь тебе. Виде исключение. Но в дальнейшем не очень-то на меня рассчитывай. Стремительный вихрь закружился никого и опять понес по подземной реке, на этот раз уже по ее течению. На береганке с мириадами воздушных пузырьков, сверкающих, как кружащиеся над пожаром искры. Внук, оказавшийся на скамейке в парке, вернее, восоединившись с той частью самого себя, которая и не думала покидать срединный мир, Синяков некоторое время ещё оставался под воздействием осенившей его магической силы. Он сразу обнаружил бессознательное тело милиционера и скулившую над ним верную джиру. У нищеего стража порядка дух-покровитель был маленький и слабый, как мотылёк. Сам напуганный до полусмерти, он беспомощно вился где-то поблизости и не мог ничего сделать для своего протеже. У немецкой овчарки Джерри никаких потусторонних заступников не было, не полагались они ей. С помощью холодной воды, поблизости оказалась канава, и искусственного дыхания пришлось такие облыбазаться с милиционером, Синьков, кое-как вернул пострадавшего в чувство. А потом проводил до ворот парка, где, помнившийся Лёха, с помощью неисправной радиостанции пытался вызвать подмогу. К этому моменту все сверхъестественные способности Синякова развеялись, и всё случившееся представлялось ему просто пьяным бредом, пусть и весьма красочным. Однако и голку со сломанным ушком, и пакетик с шаманским зельем он прихватить не забыл.